Фрост. Фрост вышел из сторожки сразу как стихли шаги. Дождь висел в воздухе мелкой холодной взвесью. Под ногами вязли слипшиеся листья, шнурки стали темными от воды. В груди комом стояла злость. Больше всего почему-то на легкость, с которой папа и Сеня ушли на остановку, будто это все нормально, будто ничего не случилось, и можно просто разойтись по домам. Фрост врать не умел, зато умел быстро ходить. Сарайка вылезла из темноты боком, черный прямоугольник с узким козырьком, знакомая корка ржавчины на двери, в стекле — крошечные трещинки, как паутина. Фрост зашел за угол, дернул за задвижку, и полоска железа скрипнула, как живая. Ружье висело там же, где и всегда — в старом шкафу, за куртками, над колченогим чемоданом. Они с отцом договорились не брать без спроса, предупреждать, что берешь, просто так не брать — Фрост кивал, отец верил, ведь с детства было понятно, что Феденька совершенно не умеет врать, зато неплохо научился не договаривать. Фрост снял чехол. Металл был холодный, холодил пальцы. Стукнуло в висках. Руки сами знали, что делать. На подоконнике пара коробок с патронами, отец списал еще до проверки. Щелк, привычный звук, а ток все равно побежал по спине. Фрост вышел под навес. В сторону леса как раз бил фонарь. Куча пустых банок поблескивала в его лучах. Фрост поставил четыре банки на старую доску, пятую на столбик. Расстояние на глаз, не проверяя. Плечо к дереву, ладонь под цевье, ствол направлен на банки. Фрост не думал про собственные уши, про далеких соседей, про папу, который ушел всего ничего до остановки. Может, только чуть-чуть просеню и ее взгляд, который цеплелся за него весь день, как колючка. Внутри все наконец-то стало ровно. Ушла тревога и злость, остались рука, ствол, качнувшаяся банка и мягкое, сухое бах. Отдача в плечо, короткий дымок, от которого захотелось проморгаться. Ближняя банка упала, будто у нее подрезали ниточку. Вторая держалась, и это бесило. Бах. Банка дернулась, осталось стоять. Бах! Упала. Фрост стрелял еще. Первое раздражение ушло после второго выстрела. С третьего пришла тишина, та, за которой он и шел. Фрост двигал банки, ставил их дальше, ближе, менял угол, мешал дождь, сырые перчатки, не хватало света, но все это были мелочи. Голова, наконец, перестала выдавать картинки как отец идет рядом с Сеней к остановке, как извиняется за грубость сына, как Сеня поджимает губы и смотрит презрительно. Бах, бах, бах. Наконец Фрост выдохнул и прислушался. Трасса где-то за домами шуршала шинами, ветер шевелил провода. С крыши сарайки капало на жестяной лист, и каждый удар капли сам был похож на выстрел. Надо было сворачивать тир. Плечо ныло, ладони были влажные, рубец на большом пальце снова кровил. Тонкая царапина приоткрылась. Все это было правильно, было хорошо. Фрост вытащил гильзы, собрал, бросил в ржавое ведро. Ружье протер рукавом, проверил замок, еще раз провел пальцем по стволу. Привычное движение, как по ребру старой скамейки, чтобы убедиться, что ни с чем не налажал. Вернулся в сарайку, повесил ружье в шкаф, Задвинул чехол и куртки на место. Дверь закрылась без скрипа. Фрост постоял секунду в темноте, пока глаза снова не поймали контуры, и только потом вышел. Снаружи дождь перешел в ровную морось. От леса пахло сырым деревом и железом. И порохом. Фрост взял оставшиеся банки, выкинул в мусорную бочку у забора. На мгновение представил, как папа зайдет, заглянет туда утром, увидит мелкий мусор, поймет все сразу, у него глаз на такое точный. Но дальше думать не стал. Оставалась всего одна задача — успеть домой раньше, чем вернется папа. Благо тут обязательно остановится тайно покурить. До дома Фрост бежал. В кроссовке набралась вода. Дул ветер, холодил вспотевшую шею. Фрост перепрыгнул через лужу, приземлился в соседнюю, грязь брызнула на джинсы. В голове, как всегда, после стрельбы было пусто и ясно. Никакой тяжелой злости, никаких пульсирующих висков. Как будто вдавил ресет, и система перезагрузилась. Фрост сбежал по лестнице, провернул ключ осторожно, без рывка, прислушался — никого. Сбросил кроссовки, вытащил стельки, поставил к батарее. Встряхнул толстовку и сунул в стиральную машинку. Вода с волос стекла на воротник. Фрост задержался в дверях кухни. Свет с улицы, чуть подсвечивал стол, папины кроссворды и забытую турку. Он прошел в комнату. Компьютер выключен, как и оставлял. Папа бы и не стал копаться в его вещах. А если бы и стал, все равно ничего толком бы не понял. На столе тетрадь, развернутая на задачи с прогрессиями. «Надо бы доделать» но голову уже начало кружить, как от банки пива. Так бывало, если резко попустит злость, после нее тело пустое, ничем не заполненное, может только немного дымом от сгоревшего пороха. Мигнул экран телефона. Прост не стал читать, сначала перевести дыхание. Раз, два. Вдох глубже, задержка. Медленный выдох а уж потом посмотреть, какой активной и насыщенной жизнью живет его гильдия, пока он тратит время на разговоры и решение банальных задачек. Нет, сначала нужно подышать. Когда в подъезде раздались папины шаги, Фрост уже был в порядке. Смыл с рук серые хлопья окалины, вытащил из-под ногтей машинное масло. Даже умылся, рассмотрел себя в зеркале. Лицо от тусклого света лампы, как у покойника, но глаза ясные. Хорошо. Обычный пацан после тяжелого дня. Папа с порога начал насвистывать. Всегда так делал, если не выдерживал тишины. Фрост щелкнул чайником, расставил по столу кружки, заварку, сахарницу. Действия занимали руки, пока папа возился в ванной, потом вышел, обтирая шею полотенцем. «Может, есть хочешь?» Спросил виновато словно это он привел в сторожку Сеню, а не наоборот. «Нет». Ча я попью и спать. Весь вечер пустые кишки полощишь. На ночь есть вредно. Это был их привычный спор. Папа вечно ворчал, что Фрост малоежка, а Фрост оскорблялся, и на слово это детское, и на факт насилия едой. Ну, хозяин барин. Папа открыл холодильник и застыл перед ним, рассматривая пустые полки. Не густо, конечно. Холод не выпускай, а? Фрост распотрошил упаковку печенья. «Маслом помаш и съешь». Папа послушно вернулся за стол, отрезал шмат масла, сверху положил печенье. Потом поднял на Фроста тяжелый взгляд. «Блин, не обойдется». Фрост откинулся на стуле, скорчил самое равнодушное выражение лица. «Ну что?» «Нельзя так бросаться на людей», — начал папа. «Особенно на девочек». «Я не кидался!» «Ты видел, как Сеня испугалась? А если бы она заплакала, что нам тогда с ней делать?» Фрост вспомнил, как влажно блестели глаза Сене, когда она натягивала плащ, путаясь в рукавах. «Заперли бы ее в сторожке, пусть себе плачет, не услышал бы никто». «Не смешно, Федь». Папа поморщился. «Ты, если будешь волком на всех смотреть, один останешься». «Ну, ты вроде бы никуда не собираешься», — Федя закатил глаза. «Только если на вручение премии самого душного родака года». «Я не вечный, Федя», — со вздохом сказал папа. «Как мы теперь знаем, человек — штучка хрупкая. Глазом моргнуть не успеешь, а я уже все». Вытянул губы и неловко свистнул. «Что, тоже вляпаешься в херню и укатишь по этапу?» «Федор!» Папа, может, и хотел прозвучать грозно, но получилось почти жалко. Фрост со скрипом отодвинулся от стола. Чай опасно заволновался в кружках, вот-вот выйдет из берегов. Папа накрыл свою ладонью. Иногда надо разочек сказать страшную правду, чтобы правда эта перестала так пугать. Фрост скривился. «Что-то ты и сам не особо спешил ввести Сеню в курс наших семейных дел. Я хотя бы не стал ей грубить». Папа откусил кусочек масла с печеньем и сморщился. «Гадость какая!» «Какие-то неправильные бутерброды ты мне советуешь, дядя Федор». От папиной неловкой попытки пошутить у Фроста аж горло перехватило. Он с трудом выдавил. «Просто ты неправильно их ешь». И ушел к себе, даже дверью хлопать не стал. Лег на кровать, поверх пледа, не раздеваясь, вытянулся. Закрыл глаза и начал проваливаться в сон, когда телефон призывно запиликал. Мало на у Фроста стоял звуковой сигнал. Вот на грифе стоял точно. Фрост рывком подскочил, схватил телефон, щелкнул по непрочитанному. Гриф. «Дружище, дело сделано наполовину. Готовь наличные, скоро пригодятся». Фрост повалился обратно на подушку и шумно выдохнул. Может, дела его были не так уж плохи? Для вывода денег, накопленных тяжелым ночным трудом по фарме голды и раскатывании мобов в данжах ради редкого лута, Прост пользовался серой, но проверенной схемой. Схема называлась «Пока прокатывает». В соседнем Новомосковске, городе побольше, пусть и не имеющем ничего общего с Москвой, особенно новой, промышлял старый знакомый по прошлой гильдии. Из геймерства он быстро перешел к денежным схемам. И быстрее, и выгоднее, и работа на свежем воздухе. Достаточно было написать ему, мол, нужно бабло, и на следующий день он уже нес к задворкам ТЦ в конверте все, что требовалось. Правда, веб-денег он за это просил с приличной комиссией, но кто считает, когда прижала? Вот и Фрост решил не считать. Проверил, сколько денег скопилось в его кошельке, поморщился. Хватало впритык, но главное, что хватало. Фрост. Здорово. Нужна наличка, лучше завтра. Сможешь? БРС-88. «За срочность плюс 5% комиссии, братан». Фрост выругался. «Прикинул, сколько это денег. Потом прикинул, сколько это часов со скрюченным позвоночником у компа. Но если хочешь и дальше у этого самого компа сидеть, дружочек, то не скупись». Фрост. «Ок. В 19.00 буду на старом месте. Пойдет?» БРС-88. «Добро. Жду предоплату». Фрост набрал ответ и отправил раньше, чем подумал. Фрост. «Какую нахер предоплату?» БРС-88. «Не нравится, не надо». Никого, кроме БРС-88, у Фроста все равно не было. Пришлось засовывать язык в жопу и покладисто откатываться. Фрост. «Нравится». «Сколько?» БРС-88. «50% от суммы?» Это было чистой воды издевательство. Фрост, ну ты борзый. Мне на слово тебе верить. БРС-88. Мамкой клянусь. восемьдесят 88. Твоей. восемьдесят 88 Улыбающийся смайлик. Да пошел ты нахер, мудак! Выругался Фрост в потолок, но написал, конечно, другое. Фрост, скинь ссылку, куда переводить. У Фроста физически ломило руки, пока он копировал ссылку на кошелек БРС-88 и переводил на него две папины зарплаты в лесничестве. Аж курить захотелось. Но не стрелять же сигареты у родного отца. Так что пришлось просто высунуться в форточку и подышать холодным дождливым воздухом. Пока Фрост возился, на телефон успели прийти сообщения от Сени. Он пробежался по неловким извинительным фразам, но внутри ничего больше не отзывалось злостью. И даже раздражения не было. Все вылетело из Фроста вместе с пулями и осталось в покореженных банках. Он даже занятия завтрашнее подтвердил. А что? Быстренько потаскает ее по функции, заберет денежку и отчалит навстречу к БРС-88. А там и до обновленного железа рукой подать. Все складывалось отменно. Довольный собой, Фрост пошел мыться, и даже новый угорь, вскочивший на плече, его не расстроил раз-два брызнуть, обработать и все дела. Из зеркала на Фроста смотрел непривычный прыщавый задрот, а успешный геймер, считай, киберспортсмен, еще и подкованный финансовой грамотности. «Ты чего там вертишься, как невеста на выданье?» — спросил папа, заглядывая в ванную. «Фига тебя обсыпало, дружок!» И поморщился, разглядывая прыщи на Фростовой спине. Настроение тут же сдулось. Фрост накинул полотенце, посмотрел презрительно. «Это половое созревание, старик, ты про такое уже и не помнишь». Папа захохотал и пошел на кухню гонять вечерние чаи. А Фрост отправился в увлекательное, пусть и немного тормозящее приключение по стартовому подземелью. Если считаешь себя спортсменом, то и тренировки забрасывать нечего. День в школе Фрост провел в состоянии, которое называл «белый шум». Цифры на доске складывались в бесформенную кашу, строчки в тетради ползли в сторону, будто у них были собственные колеса. Гусев диктовал условия арифметических прогрессий, мелом шуршало по доске, а у Фроста внутри тянуло тонкую, как волос, струну. Если дернуть, порвется. Если не дергать, все равно порвется. А можно еще пальцем по ней балакать, и внутри тогда все начнет вибрировать то ли тревогой, то ли злым азартом. Телефон лежал в кармане толстовки, заглушенный до бесшумного режима. Фрост знал, стоит достать, и уже ни на какие прогрессии внимания не хватит. Только гипнотизировать этот кусок пластика и ждать, когда он заголосит как сирена отменой сегодняшней встречи с Менялой. Мало ли что там у него сорвется. Лучше не проверять, пока урок не закончится. Но пальцы все равно тянулись нащупать ребра корпуса, проверить, не жужжит ли. Тишина. Ни вибрации, ни короткого мигания, ничего. БРС-88 молчал, как будто его и не было. Морозов. окликнул Гусев, пятый пример. Попробуешь разобрать для остальных. Можно устно. Фрост поднялся, стул скрипнул. Он посмотрел на доску и увидел только мокрую линию от тряпки и неясные меловые закорючки. В горле пересохло. Проморгался. Разность прогрессии подсказал Гусев. Незлобно, но почто уже скорчился над тетрадкой и затрясся от смеха. Плюнуть бы прямо в его тупую спину, чтобы слюна растеклась по ветровке. Кто ему вообще разрешил ходить на уроки в спортивке? Пауза затянулась. «Федя, еще раз попробовал вернуть Фроста в реальность, Леонид Павлович». «Э, два...» Вылетело само, и в тот же момент Фрост понял, что попал пальцем в небо. «Почти. Минус два», — мягко поправил Леонид Павлович. «Садись, Морозов. В следующий раз внимательнее». Почета хохотнул уже отчетливо, и Гусев зашагал по проходу к нему. В классе тут же зашелестели тетрадями. Епифанцева через парту свесилась, чтобы лучше разглядеть мешанину на доске. Фрост сел и глубоко вдохнул, как после нырка. Минус два. Вот так же минусом уйдут деньги, если этот бор заменяла, решит просто не прийти. Бах! И никакого возврата предоплаты. Две зарплаты отца, три клика, один холодный пот. Слева аккуратно, как будто боялся задеть воздух, к нему скользнул сложенный вдвое квадратик. Бумага белела, как маленькая рыбка в мутной воде. Фрост не сразу понял, что это ему. Подвинул ладонью. Развернул, не глядя на Сеню. «Еще парочка занятий, и я смогу тебе подсказывать, если что», — улыбающийся смайлик. Фрост скомкал, и бумага сразу стала мягкой и теплой. Эта ладонь вспотела, пока он тупил с примером. Поднял на Сеню глаза. Она смотрела на него, как побитая собачка, жалобно и смущенно. Округлила рот, проговорила беззвучно «злишься?». Хотелось также беззвучно ответить «злюсь», но не на тебя. Но он только качнул головой, засунул записку в карман и принялся переписывать следующий пример с доски. Если начать сейчас переглядываться, то мысли уедут куда-то не туда, а их нужно держать в фокусе. В 19.00 Фрос должен быть у задворок ТЦ в Новомосковске, без опозданий, и все пройдет гладко. Или не пройдет. «Феденька!» — Лилька обернулась и расплылась в гаденькой улыбке. «А ты вот сейчас застыл или засал? Я что-то не разобралась. Фрост сам не заметил, как сжались кулаки. Сеней, смущенной, тут же стала испуганной. Лилька осклабилась хищно, на переднем зубе стал виден темный след от помады. Фрост кожей чувствовал, как по классу разошлась рябь. Епифанцева закрыла ладонями лицо, и только два коротких хвостика затряслись. Уткнулась лбом в плечо дрозду, тот даже не обернулся, но Фрост знал, что он тоже лыпится вместе с остальными. Лилька скалилась, не скрываясь. Фрост поймал ее взгляд и сложил пальцы в пистолет. Щелкнул беззвучно. Лилька едва заметно вздрогнула, усмешка сползла с ее лица. Отвернулась. Звонок разрезал воздух. Гусев принялся торопливо диктовать домашку, но Фрост уже собирал тетрадь, ручку, учебник, проверил телефон, пусто. И первым выскочил из кабинета. По коридору тянулся запах столовских котлет. Свет из окон был сырым и плоским. Сеня догнала его на пролете. Шаги у нее были тихие, мягкая подошва, почти не слышно. Он почувствовал ее рядом раньше, чем повернулся. Вот они, придурки, да? сказала она. Лилька вообще не смешно пошутила. Фрос дернул плечом: Пойдешь в столовую? Еще одно движение плечом. Понятно, ты сегодня не настроен поболтать. Попыталась улыбнуться Сеня, но улыбка вышла слабой. «Про занятия помнишь? После химии сразу пойдем». «Помню», — кивнул Фрост. «У меня сегодня времени будет немного, но пробежаться по базе успеем». Сеня качнула головой. «Даже немножечко чайная ложечка — это уже хорошо». Невесело пропела она. «Ну, до встречи тогда». Обогнала его и сбежала по лестнице. Обернулась на последней ступеньке. Вся простенький, но плотный узел решимости. Так просто не расковыряешь, так просто не распутаешь. Фрост оторвал руку от перил, качнул ладонью, мол, до встречи. И всю большую перемену просидел в библиотеке, невольно прислушиваясь, а не зайдет ли к нему Сеня. Не зашла. На химии все сидели по одному. Сеня ближе к окну, Фрост за ней, но ближе к двери, чтобы можно было быстро выскочить за дверь, если меняла вдруг решит ему позвонить. Учительница по химии Елена Геннадьевна была новой и молодой. У нее были короткие волосы, уложенные кудряшками, и влажные серые глаза. Наверное, Фрост мог бы назвать ее красивой, но решил об этом не задумываться. Она выписывала на доске. «Хлорид натрия плюс нитрат серебра. Результат?» Класс неуверенно блеял ответы, а Фрост смотрел, как с внешней стороны окна собираются дождевые капли. Одна капля росла, тяжелела, и все никак не могла сорваться. Вот-вот, сейчас, еще чуть-чуть. Фрост перестал слышать Елену Геннадьевну. В ухе остался только его собственный гул. В голове крутился вчерашний разговор с Менялой. «Все эти его мамкой, клянусь твоей». Фрост сжал кулак под партой так, что ногти впились в ладонь. «Приложить бы этого ублюдка сегодня мордой о стену». Вот только за каждым таким менялой обычно стоит чувак покрепче. Его так просто за шиворот не схватишь. Плевать. Фрост сделал длинный вдох, чтобы выдохнуть эту мысль, но вдох принес запах ацетона. Наверное, Елена Геннадьевна оставила опыты на прошлом уроке. «Морозов!» — тут же раздался ее голос. «Проба серебряного зеркала! Что это?» Фрост поднял голову. Картинка собралась из кусочков. Доска, длинные стрелки уравнений, белый манжет на платье Елены Геннадьевны, ее кудряшки. Антон дрост сидящий в полоборота, вдруг вытягивает губы трубочкой и подсказывает глюкоза. «Так что это, Морозов?» — настойчиво повторила Елена Геннадьевна. «Это?» — Фрост посмотрел прямо в ее серые влажные глаза. «Это красиво. Кажется, в классе захихикали». Елена Геннадьевна тоже улыбнулась. Не зло. «Красиво это да», — кивнула она. «Но в ответах нам пригодится другое слово. Садись, Морозов». Он сел. Внутри стало чуть легче, будто на секунду его отвязали от крючка. Но телефон опять тянул как магнит. Фрост вытащил его, но не стал включать, положил экраном в стол. И перевернул только под трель звонка. Ничего. Фрост сгреб вещи в сумку, глянул на Сеню, та слушала Епифанцеву и мелко кивала. Выглядело это жалко. Фрост накинул капюшон и поспешил к выходу. «Федя!» — Сеня нагнала его уже на улице. «Я... Ну, просто... Если ты не хочешь, скажи. А то я за тобой бегаю весь день, а ты... Короче, мне не хочется, но...» Она окончательно сбилась. «Но хочется». «Ты всегда столько суетишься?» — устало спросил Фрост. «Нет», — Сеня поправила сбившийся воротник плаща. «Редко, но когда мне неловко, то суечусь». Фрост кивнул. «У него тоже так бывает. Ему стало почти смешно. Вот двое людей, которые не умеют договариваться, сегодня договорились именно потому, что им страшно. Они дошли вместе до остановки. С козырька капало. Дождь был мелкий, ветер дул рваными порывами. Фрост достал телефон. Глянул — пусто». Спрятал, снова достал. Пальцы действовали машинально. включить экран, выключить экран, включить, выключить», пока Сеня выглядывала автобус. Тот как раз появился из-за поворота, когда на экране само собой вспыхнуло непрочитанное сообщение. «БРС-88. Перенос. Я в 16.30 буду подаркой, как в прошлый раз, без опозданий». Строки были такими же сухими, как вчера. «Подаркой» — значит, действительно он. Значит, пока не кинул. Но 16.30 — это практически сейчас. Доехать, выйти, найти арку, не опоздать. Что случилось?» Сеня смотрел на него округлившимися глазами. «Не получится сегодня позаниматься». Слова подбирались с трудом. «Тут такое дело... Короче, мне нужно сгонять в одно место. Я думал, что вечером, а вот...» И он беспомощно взмахнул телефоном. «Куда? Что куда?» Сеня снова дернула воротник плаща. «Куда тебе надо сгонять?» «В Новомосковск». Сеня посмотрела на дождь, на лужи, на автобусную остановку через дорогу, где толпилась мокрая толпа школьников и бабушек с сумками-тележками. «Я с тобой», — сказала она быстро. Как будто если сказать медленно, он успеет отговорить. Он хотел сказать «нет». «Логичное — нет. Взрослое такое, короткое. Сказать и уйти» но Сеня стояла так близко, и глаза у нее стали почти такими же влажными, как у Елены Геннадьевны. «Ладно», — Фрост откашлялся, — «только не задавай вопросов». «Хорошо». Они перебежали дорогу. Асфальт шлепал по подошвам, брызгал на штанину, холодил под коленом. Под остановочным навесом было тесно. До Новомосковска ездили маршрутки, людей в них забивалось столько, что не продохнуть. Фрост первым заскочил в салон, схватил Сеню за руку и потянул к себе. Она податливо прижалась к нему. Их тут же подперли со всех сторон. «Наличка есть?» — спросил Фрост ей прямо на ухо. «Да». Сеня неловко дернулась. «Но руку прижала. Не дотянусь до кармана». И засмеялась ему в щеку.